Глава вторая Чему Тед научился будучи мертвым, так это хотя бы тому, что не зачем бороться без толку. Поэтому он смирился с тем фактом, что глаза у него завязаны, а сам он скручен. И обмяк, ощущая, как машина подпрыгивает на ухабах, правая задняя шина чуть сдулась. Вдыхая запах пота похитителей и выхлопные газы. Слышал, как постукивает дефектный поршень. Чувствовал, как температура в грузовике поднимается, как солнце светит внутрь сквозь боковое окно, и по движению солнца в течение часа понял, что едут они на восток. Вероятно, в это самое мгновение они проезжают город Риверсайд, угнездившийся точно в миске в заполненной смогом впадине а фургон катил все дальше. Тед устроился поудобнее, прислонившись спиной к стенке. Грузовик свернул со скоростной автострады и рванул налево. Теперь они двигались на север, куда-то в пустыню, возможно, к Моронго Вэлли, дезерт Дезерт-Хот-Спрингс или еще восточнее. Текли часы. На протяжении всего пути говорили мало и лишь один раз остановились заправиться. Среди пятерых похитителей была, по крайней мере, одна женщина, изъяснявшаяся короткими отрывистыми фразами. «Тормозни здесь!» — сказала она. «Сейчас вернусь!» — сказала она. «Заправились!» — сказала она. Жарище, Открой окно!» — сказала она. «Не дышит!» Последнее наблюдение относилось к Теду, и тот пошевелил ногами, чтобы успокоить их страхи насчет того, не скончался ли он ненароком. «Поверни здесь», — велела женщина. Невзирая на все ее немногословные распоряжения и замечания, возглавляла маленький отряд, явно не она. Главарем, судя по всему, был тот, который вел машину. Говорил он ровно и часто, напоминая всем сохранять спокойствие. «Как только вернемся в лагерь, просто-напросто отдадим его большому папе. А уж он обо всем позаботится». «Большой Папа с этим дьяволом разберется. Тед осознал, что не без тревоги размышляет о том, кто таков этот Большой Папа и что его Теда ждет. Пленник пару раз попытался внушить себе, что в конце концов он уже мертв и потому страшиться ему нечего. Но, по правде говоря, он понятия не имел, застрял ли он в мире живых или балансирует на грани небытия. Легкий толчок со стороны большого папы, и Тед, чего доброго, никогда больше не увидит своей семьи. «Мешок можно уже и снять», — сказала женщина. Взгляд Теда понемногу сфокусировался, и он увидел широкоплечую темноглазую женщину с коротко подстриженными рыжими волосами. Она сидела перед ним, скрестив ноги, выпрямившись и буравя глазами его лицо. «Здравствуйте», — сказал Тед. «Дьявол!» — выпалила она. «Где мы?» — поинтересовался Тед. «Не твое дело!» — отозвался здоровяк с пассажирского сиденья. Лицо его оставалось в тени. «Вопросы здесь задаем мы!» «Хорошо», — сказал Тед. Чем больше его пытались запугать, тем спокойнее он становился, памятуя о совете касательно зыбучих песков. «Расслабься и выплывешь!» Вот он и расслабился. А чем больше он расслаблялся, тем больше нервничали похитители, и тем больше расслаблялся он сам, пока, наконец, тех просто-таки не затрясло, а он едва не заснул. «Большой папа тебя на куски разберет, пообещал жилистый парень из-за спины женщины. И сдвинулся так, чтобы смотреть в ветровое стекло и не встречаться взглядом с Тедом. «Кто такой большой папа?» — спросил Тед. «Кто такой большой папа?» <смех> Водитель расхохотался. Его сиплый голос гулко резонировал в груди. Этого человека Тед не видел, но предполагал, что роста тому не занимать. «Вы ведь не причинили вреда моей семье, правда?» Спросил Тед. Впрочем, само его исчезновение в любом случае — не могло не травмировать жену и детей. Наверное, не могло. «Вопросы здесь задаем мы!» — рявкнул свирепый здоровяк с пассажирского сиденья. «А Большой Папа — это настоящее имя? Или что-то вроде титула?» — полюбопытствовал Тет. «Большой Папа напрямую разговаривает с Иисусом», — сообщила женщина. «Не отвечай на его дурацкие вопросы», — приказал здоровяк с пассажирского сиденья. Да ладно тебе, Джеральд, отмахнулась она. Большой папа с ним разберется. Меня зовут Тед. Женщина промолчала. Фургон с визгом притормозил на рыхлом песке и гальке. Дверь открылась. Тед вдохнул пыль, пополам с запахами огня и навоза, поглядел через выжженный двор на длинное строение. На фоне фиолетового неба било крылья мисова. У водителя грудь и впрямь оказалась широкая, хотя сам он был невысок, просто-таки коротышка. Коротышка подошел к Теду вплотную, глянул на его связанные руки, поднял взгляд на его лицо. «Тебе меня не испугать!» — сообщил коротышка. «Вот и хорошо», — сказал Тед. «Мне бы вовсе не хотелось напугать вас, потому что если я вас вдруг напугаю, вы, чего доброго, попытаетесь причинить мне вред». «Заткнись!» — приказал коротышка. А затем, словно во власти некой силы, закрыл глаза, запрокинул лицо к ночному небу и принялся молиться, произнося слова так быстро, что они сливались воедино — «Господи Иисусе, молю, придай мне сил пред лицом всего дьявола, се предо мною, у коего голова пришита к телу, а чего еще ждать от дьявола-то? Господи Иисусе Христос, всемогущий, что создал небо и землю и всякую живую тварь, и даже псов-политиков, что травит агнцев на черных вертолетах, пока мы, богобоязненные белые люди, хранимся в пустыне, выжидая своего часа нанести удар!» Кратышка умолк и со всклипом перевел дух. «Господи Иисусе Боже, всемогущий сущий на небесах, вместе со своим Папой и самим собою и Духом Святым, Пресвятая Троица, Боже, Боже, Боже, упаси меня от смерти, что предо мною!» Тед молча стоял и глядел на молящегося. Когда же тот умолк и перевел взгляд с неба обратно на Теда, Тед ляпнул единственное, что пришло в голову, а именно «ну ты даешь». При том, что восклицание Теда, несомненно, заключало в себе некое подобие пиетета, положительного отклика оно не встретило. Коротышка рявкнул приказ. «Пните, дьявола, взад и марш к большому папе!» А между, так сказать, словом и делом Тед успел увидеть, как горестный коротышка, все 4 фута 8 дюймов, украдкой примеряет брюки в детском отделе Сире. Секция «Крупный мальчик». Успел увидеть страдальческое и гневное выражение его лица, если продавец вдруг спрашивал, не нужна ли ему помощь, или простодушно жестокие дети, примеряющие те же вещи, указывали на него пальцами. Человек по имени Джеральд дал Теду пинка под зад аж дважды, и хотя Тед морщился при каждом ударе, боли он не испытывал. Не то чтобы Тед настолько оцепенел и утратил тактильные ощущения. Пинки он чувствовал, но прикосновения к телу не причиняли ему вреда. Он их ощущал. И только. Джеральд и женщина потащили Теда через выжженный двор. Один тянул, другая подталкивала. Коротышка указывал путь, все прочие куда-то делись. Послышались голоса. Сначала казалось, будто они что-то монотонно декламируют в унисон. Однако, прислушавшись, Тед понял — «Поют». В ближайшем здании с дюжину или более голосов медленно с чувством выводили «Майкл к берегу греби». Песню, что у Теда всегда ассоциировалась с христианами, только он сам не знал, почему. Ему так и не удалось выяснить, кто такой Майкл и что ждет его на берегу. Отчаянно хотелось заорать «Да кто такой этот Майкл?» Внутри и впрямь обнаружилось «Человек 12. Все пели рассевшись вокруг пузатенького человечка в красном блейзере, крепко стянутым широким черным поясом с серебряной пряжкой. Большой папа сверкнул глазами. Пение смолкло, Харисты, как по команде, обернулись и возрились настоящего в дверях Теда. Большой папа остался сидеть. Его необъятное пузо почти скрывало колени. Он огладил длинную белую бороду — Оглядел Теда сверху вниз, словно бы оценивая, и, наконец, как-то по-особенному хмыкнул. При этом звуки вся паства вскочила на ноги и вытянулась по стойке смирно. Пышная седая грива Большого Папы торчала во все стороны, обрамляя голову на манер нимба. Он ткнул жирным пальцем в Теда и приказал. «Подведите его ко мне». Голос его оказался, на удивление, сладкозвучен, И на краткий миг Теду захотелось послушать, как тот поет, но жирный палец по-прежнему указывал на него, чьи-то руки подталкивали его в спину, и в скорости Тед уже стоял в каких-нибудь трех футах от вождя в черных ботинках. Я большой папа представился тот, а я Тед. Мертвый Тед сказал он. Мертвый Тед. Комнату вновь заполнил размеренный речитатив. «Мертвый тет! Мертвый тет! Мертвый тет! Мертвый тет! Мертвый тет! Мертвый тет! Движением руки Большой Папа заставил своих питомцев умолкнуть и объявил им. «Адепты, узрите перед собой символ могущества Господа нашего. То, что Он даровал нам силу и решимость захватить всего дьявола, должно все непременно восприниматься как чудо любым сыном Господним. Неважно, знает ли он про себя, что он сын Господень или нет. Наш Господь и Всевластный Спаситель, Господь Всемогущий, Сущий на небесах, спасибо тебе за то, что отдал нам в руки это падшее существо, эту плоть от плоти твоего падшего сатаны». «Взгляните же на дьявола, дети, и узрите, каков он есть, ибо пред лицом истинного воителя Господня он бессилен!» Тед наклонился к самому уху Большого Папы. «Я хочу писать». «Ты что?» — переспросил Большой Папа. «Писать хочу», — повторил Тед. «Пожалуй, это заявление удивило его самого еще больше, чем Большого Папу». Данный позыв он ощутил впервые с тех пор, как потерял голову на Оушен-бульвар, и тот факт, что потребность накатила именно сейчас, был очень даже примечателен, чтобы не сказать больше. Ляпнуть такое большому папе? Сразу после того, как тот объявил себя истинным воителем господним. Что за абсурд? Тед чувствовал, что в уголках его губ сам собой возникает намек на улыбку — Однако он взял себя в руки и посмотрел в лицо фанатику так серьезно, как только мог. У Большого Папы в свой черед вид был до крайности разочарованный. Вероятно, в его представлении дьяволы в моче испускании не нуждались, но удерживали свои выделения и прочую мерзость внутри себя, дабы те, разлагаясь, превращались в зло еще более мерзостное. Или может статься просьба настолько человечная, на его взгляд — Служило к умолению врага, коему он бросал вызов на глазах у потрясенной паствы, и, стало быть, умоляло его собственное могущество и значимость. Мистер Мандер! Возвал большой папа, и сей же миг перед ним предстал Джеральд из фургона: отведите демона в туалет и оставайтесь с ним. Большой папа зыркнул на учеников и предостерег: Но не смотрите ни на его орган. Не на его экскреции напрямую. Если понадобится, наблюдайте за ними в зеркало. Так безопаснее». Паства заохала и заахала, потрясенная тем, что Большой Папа не только позаботился о защите Джеральда от непосредственного созерцания демонических выделений, но что он еще и обладает необходимыми познаниями касательно того, как без ущерба для себя наблюдать это зло. Большой папа приловко вывернулся и даже более или менее спас свой престиж. Джеральд провел Теда мимо похожих, как две капли воды, близнецов-блондинок, застывших у входа в коридор. Они прошли сквозь три двери и свернули налево в сравнительно просторный туалет. Под зеркалом шириной на всю стойку красовался умывальник в форме раковины. Ванная была дешевая, встроенная, виниловая, с желтым резиновым ковриком на дне и без занавесок для душа. Черный унитаз выглядел сравнительно чистым. На стойке в беспорядке валялись вышитые салфеточки — розовые, желтенькие и зеленые. Тут же притулилась корзинка с брикетиками мыла таких же цветов. — Давай, приступай! — приказал Джеральд, глядя на Теда в зеркало. Тед встретился с ним глазами, тоже в зеркале, и Джеральд отвернулся. «Мне понадобятся руки», — сказал Тед, демонстрируя связанные запястья. Джеральд глухо застонал и распутал веревку. «Пошевеливайся!» Тед расстегнул ширинку и заструил в унитаз. Он глядел на себя и досадовал, что в черной керамической чаше не видно, какого цвета у него моча. Он слышал прерывистое дыхание Джеральда его учащённое сердцебиение. «Вам не надо?» — спросил Тед, застегивая ширинку. «Нет! Ты всё!» Тед спустил воду и шагнул к раковине вымыть руки. При виде этого простого действия Джеральд потрясённо отпрянул назад. «Вообще-то дьяволы те еще частюли!» — сообщил Тед. «Вы просто не представляете себе, насколько брезглив сам старина сатана! Да если ты забыл с утра умыться, он с тобой даже разговаривать не станет!» Джеральда била крупная дрожь. Тед выпрямился, мокрые руки беспомощно болтались, как у хирурга, и поискал глазами полотенце. Джеральд сдёрнул с вешалки розовую тряпку с оборочками, швырнул ее Теду на грудь и опять приказал пошевеливаться. Глаза красные, усталые. Дыхание самую малость отдаёт виски. «С вами все в порядке?» — спросил Тед. Пойдем. «На самом деле я вовсе не дьявол», — сказал Тед. Джеральд открыл дверь и шагнул в сторону, пропуская Теда. Они прошли по коридору обратно в главный зал, где большой папа восседал в кресле, сняв ботинки, а близнецы массировали ему ноги. Толстяк жестом велел Джеральду усадить Теда на складной металлический стул лицом к нему. Он застонал от удовольствия, Массажистка как раз надавила на особенно приятную точку. Затем поднял глаза. «Господь благословил меня благоуханными ногами», — сообщил Большой Папа. «Они не то что не воняют, но прямо-таки приятно пахнут». «Правда, Близнецы?» «Правда, Большой Папа», — отвечали Близнецы Блондинки. Тед увидел Большого Папу ребенком. Толстый мальчишка носился взад вперед по захолустному дворику, деревья были еще саженцами, лужайка на грани вымирания. — Ступай-ка в дом, маленький папа, — кликнула мальчика мать. Маленький папа, переваливаясь на благоуханных ножонках, побежал через двор, нырнул в заднюю дверь и оказался в кухне, где его толстушка-мать колдовала у плиты, а седовласый толстяк-отец сидел за столом сложив перед собой руки домиком, дабы прочесть молитву перед едой. «Садись, маленький папа!» — рявкнул отец. Мальчуган уселся. Отец внимательно пригляделся к нему и вопросил. «Ты свои вонючие лапы перед тем, как садиться за рождественский стол, вымыл, сынок?» Маленький папа рванул, было из-за стола, мимоходом оглянувшись на мать, но та стояла спиной к ним обоим. Отец ловко сграбастал его за волосы. «Мне плевать, даже если ноги твои пахнут духами, маленький язычник. Но рождественский стол осквернять своей мерзостью ты не будешь. Ты меня слышишь, а? Дерьмовая белая рвань!» Маленький папа поморщился от боли. Порядочный клок волос остался в руке отца. «Да, большой папа», — ответил он. «А теперь марш умываться!» велел отец и швырнул мальчика головой вперед к двери из кухни. Мать маленького папы расправила передник и поставила на стол миску с картофельным пюре. «Да пошевеливайся там!» — гаркнул отец. Мальчик споткнулся, и стопка газет Саут Бенд Трибюн», аккуратно сложенная на табуретке у двери, обрушилась на пол. Он сжался от страха еще до того, как ножки отцовской табуретки заскребли по линолеуму В порыве отчаяния попытался собрать газеты обратно в стопку. При первом ударе пронзительно вскрикнула мать, и, как ни странно, от этого крика, боль от ожога отцовским ремнем по спине, словно утихла. По крайней мере, и это было видно по ее лицу, мать любила его достаточно, чтобы закричать, хоть и недостаточно, чтобы остановить экзекуцию. А ремень все хлестал и хлестал. Жгучая боль сменялась оцепенением, но теперь мать молчала. Мальчик чувствовал, как ремень раздирает спину в том самом месте, где уже раздирал ее несколькими днями раньше. Чувствовал, как полосатая рубашка пропитывается липкой кровью. Чувствовал дыхание отца у самого своего уха. Тот наклонился совсем близко и проговорил. «Я бью тебя того ради» чтобы ты вырос хорошим, богобоязненным человеком. Надеюсь, ты мне за это благодарен, сынок. Я благодарен, Большой Папа. Я очень благодарен, заверил маленький папа. Карлос, — приказал Большой Папа тому самому коротышке, что вел фургон. Мне жарко. Вели кому-нибудь принести ведро с водой, чтобы близнецы омыли мне ноги. Большой Папа оглянулся на Теда. Ничто так не освежает, как омовение ног в прохладной водичке. Карлос отправил за водой тощего парня в безрукавке с вытатуированным на лбу фольксвагеном. — Господь благословил меня, это точно, — сообщил Большой Папа Теду. — Вот так и передай своему дьяволу, когда я пошлю тебя обратно в огненный ад. А я, — теперь он обращался к своим адептам, — «Я-то отправлюсь прямиком на небеса, и все, кто следует за мною, последуют за мною и в Царстве Господа Бога Иисуса Всемогущего». «Форсетен эндок аликут кондичонес pertinent. В переводе с латинского, возможно, к этому имеют отношение некоторые обстоятельства. Ученики на распев произнесли «Аминь» и прочие исполненные благоговения звуки. Сам видишь, дьявол, тебе меня не напугать. Посыльный вернулся из кухни с водой, поставил между близнецами ведро и тут же положил ветошь. Женщины обтерли большому папе ноги. «Однако ж, пока я не собираюсь убивать тебя», сообщил большой папа. «Сперва я покажу тебе тут кое-что. Хочу, чтобы ты представил своему хозяину Подробный отчет. А чтобы ты видел, сколь я хороший христианин, я даже тебе, дьявол, отнесусь с добротой и любовью. Ты ведь проголодался с дороги. Тед отрицательно покачал головой. Но наверняка устал. Синтия, вы вдвоем с Джеральдом отведите нашего сомнительного гостя в его камеру. Точнее, комнату. «Устройте его поудобнее. Щедро дарите от себя». Женщина из фургона и Джеральд встали по обе стороны от Теда, вывели его за двери и провели через весь двор. В воздухе резко похолодало, но хотя Тед отметил про себя, что температура понизилась, никаких неудобств по этому поводу он не испытывал. Синтия, однако, была без куртки. Луна освещала ее голые руки, и плечи, покрытые гусиной кожей. Они прошли мимо сарая к небольшой будке с зарешеченным окошком. Синтия включила единственную лампочку, дернув за цепочку, что свисало с потолка в середине комнаты. Узкая кровать была аккуратно застелена. С плоской подушкой и плотным шерстяным одеялом грязновато-коричневых тонов, сложенным в изножье. Джеральд, остановившись в дверях, глядел в ночь. «Ну вот». — сказала Синтия. — Спасибо, — поблагодарил Тед. — А если мне понадобится пописать? — В углу есть ведро, — буркнула она. Синтия была жестче Джеральда, челюсти картины стиснуты, просто-таки бульдожий прикус. Тед слышал, как она скрежещет зубами. — Спасибо еще раз, — сказал он. Дверь закрылась. Тед присел на кровать и задумался о Глории и детях.